Рассказы из сборника Александра Михайловича Покровского «Расстрелять». Лодка димым давлением жата Дан приказ Дефирент на горму Это значит, Что скоро ребят В перископы увидят волну, В перископы увидят волну, Добився тихо в час ночной, Тебе известно лишь одно, Когда усталая подлодка Из глубины идет домой, Когда устала я подлодка. Офицера можно вдёр домой. Офицера можно лишить очередного воинского звания или должности или обещенной награды, чтобы он лучше служил. Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок, лучше на неопределённый, чтобы он всё время чувствовал Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы, или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает. И все это для того, чтобы он ощутил, чтобы он понял, чтобы дошло до него, что не все так просто. Можно запретить ему сход на берег, если, конечно, это корабельный офицер, или объявить ему лично оргпериод, чтобы он организовался, или спускать его такими порциями, чтобы понял он наконец, что ему нужно лучше себя вести в повседневной жизни. А можно отослать его в командировку или туда, где ему будут меньше платить, где он лишится северных надбавок. А ещё ему можно продлить на второй срок службу в плавсоставе или продлить её ему на третий срок или на четвёртый. Или можно всё время отправлять его в море, на полигон, на боевое дежурство в Тартарары. Или еще куда-нибудь. А квартиру ему не давать. И жена его в конце концов уедет из гарнизона. Потому что кто же ей продлит разрешение на въезд? Муж-то очень далеко. Или можно дать ему квартиру. Берите. Видите, как о вас заботятся. Но не сразу. А лет через пять-восемь. Пятнадцать-восемнадцать. Пусть немного еще послужит. Проявит себя. А еще можно объявить ему мерзавцу взыскание. А еще можно объявить ему мерзавцу взыскание. выговор или строгий выговор или там предупреждение, а не полным служебным соответствием. Объявите посмотреть, как он реагирует. Можно сделать так, что он никуда не переведётся после своих 10 безупречных лет и будет вечно гнить, сдавая на допуск к самостоятельному управлению. Можно контролировать каждый его шаг и на корабле, и в быту. Можно устраивать ему внезапные проверки какого-нибудь наличие или комиссии, учения, предъявления, тревоги. Можно не дать ему какую-нибудь характеристику или рекомендации, или дать, но такую, что он очень долго будет отплевываться. Можно лишить его премии, 14-го оклада, полностью или частично. Можно не отпускать его в отпуск, или отпустить, но тогда, когда никто из нормальных в отпуск не ходит. Или отпустить его по всем приказам, а отпускной билет его у него же за что-нибудь отобрать и положить его в сейф, а самому уехать куда-нибудь на неделю, пусть побегает. Или заставить его во время отпуска ходить на службу и проверять его там ежедневно и докладывать о нём ежечасно. И в конце концов, можно посадить его, сукино сына, на цепь. То есть я хотел сказать на гоуп двахту. и с неё отпускать только в море только в море или можно уволить его в запас когда он этого не хочет или наоборот не увольнять его когда он сам того всеми силами души желает пусть понервничает пусть у него пена изо рта пойдёт или можно нарезать ему пенсию меньше той на которую он рассчитывал или рассчитать ему при увольнении неправильно выслугу лет пусть пострадает или рассчитать его за день до полного месяца или до полного года, чтобы ему на полную выслугу не хватило одного дня. И вообще с офицером можно сделать столько, столько с ним можно сделать, столько с ним можно совершить, что грудь моя от восторга переполняется, и от этого восторга я просто немею. На флоте любое начинание всегда делится на четыре стадии. Первая Запугивание. Вторая. Запутывание. Третья. Наказание невиновных. Четвёртая. Награждение не участвовавших. Что вы видели на флоте? Грудь четвёртого человека. И чем вы всё время занимались? Устранял замечания.